Глава двадцать восьмая Я протянула дрожащие руки над телом. Пальцы сами сложились в сложную магическую вязь, которая перешла мне по наследству от белого круга. Из моей груди потянулись тонкие багровые нити. Они коснулись тела умершей и начали вытягивать из него легкое, переливающееся всеми цветами радуги сияние, ее ауру. Процесс был мучительным. Не физически, а душевно. Я чувствовала отголоски ее мыслей, обрывки воспоминаний. Смех мужчины, вкус теплого хлеба, боль от удара. Я забирала не просто облик, я забирала саму ее суть. Затем пришла очередь отдавать свою. Будь у меня кинжал с рукоятью из когтя дракона, я бы смогла ее сохранить. Но его не было, и моя собственная аура, пропитанная магией, кровью Орионы и проклятием, выходила из меня в никуда. Я выпускала ее с тихим стоном, чувствуя, как внутри разливается леденящая пустота. Серебристые линии на коже нехотя таяли. Связь с моим суженом меркла, превращаясь в едва заметную ниточку где-то на дне сознания. А боль от разрыва была куда острее, чем та, что я пережила по воле Матери Тьмы. И вот, наконец, я впустила в себя чужую ауру. Мир взорвался болью преображения. Кости хрустели, меняя форму, кожа горела. Я сгусила губу до крови, чтобы не закричать, и упала на колени, судорожно хватая ртом воздух. Перед глазами поплыли круги, а когда зрение прояснилось, я увидела на полу свои руки. Широкие ладони с короткими пальцами и обкусанными ногтями, покрытые грубым загаром. Чужие руки. Я поднялась и, шатаясь, подошла к чаше с водой, которую по обычаю ставили возле покойника. Создала себе зеркальце. Из застывшей водной глади на меня смотрело незнакомое лицо. Круглые голубые глаза, осененные выгоревшими на солнце ресницами, широкие скулы, вздернутый нос, россыпь веснушек и влажные от пута светлые завитки волос, прилипшие к вискам. Я провела ладонью по щеке. Незнакомка в зеркале повторила движение. Теперь ни один Дарк не узнает меня, не почувствует во мне супругу другого Дарка. А если не стану использовать магию, то и ведьму во мне не почуют». Глубоко вздохнув, я накинула на голову платок, валявшийся в сундуке, и, не глядя на спящую старуху и пустую оболочку на лавке, выскользнула из дома. В Кирла Астер возвращаться было нельзя, но там оставался кинжал с душой мамы и тот игрушечный ножичек, который мне дал Абеларус, моё единственное оружие. При мысли о духе я слегка улыбнулась. Он ведь на самом деле мне нравился, единственный Дарк, с которым я бы с удовольствием пообщалась и повторила наш урок фехтования. Жалко, что мертвый, и жалко, что мы с ним больше не встретимся. Что касается заветного кинжала из когтя дракона, то он спрятан очень надежно. Дарги его не найдут, я об этом позаботилась. А когда исполню клятву, данную древним богам и своим сестрам по белому кругу, мать мы позаботится о душе моей мамы, отправит ее на перерождение в лучший мир. Она обещала. На глаза нахлынули слезы. Я оттерла их твердой рукой и зашагала прочь от деревни. Право на слабость у меня не осталось.